Глава шестая. Вопрос на засыпку. Как следует поступать в экстраординарных ситуациях? Ответ. Рекомендуется залечь на дно и подождать. Минут десять. Доброе утро, страна! Я невеста Кондрашова Дмитрия Сергеевича. Если честно, то первой мыслью после резкого пробуждения было «нужно немедленно сматываться отсюда». Но требовательный призыв тут же рассыпался в пыль, уступив место абсолютному спокойствию. Мои дорогие, я остаюсь на обещанную премьеру. Вряд ли жизнь еще когда-нибудь преподнесет мне билет в первый ряд на лучшее шоу всех времен и народов. А смотаться я всегда успею. Совсем недавно я объявила охоту на самого невероятного мужчину на самого лучшего мужчину. Но почему же вы, Дмитрий Сергеевич, тянете только на абсолютного и бесспорного зануду, а? Герман навестил меня в десять, вручил кофе на подносе и поинтересовался, не хочу ли я позавтракать. О еде я думала меньше всего. Но вот поучаствовать в намеченном на одиннадцать застолье не отказалось бы. Но кто ж меня пригласит? «Нет, спасибо», — ответила я, еле сдерживая смех. Смотреть на Германа я не могла. Вспоминалась вчерашняя подслушанно-подсмотренная сцена. И душа извивалась точно от щекотки. «Я знаю, я знаю, я подслушала. Хорошо, что я уже успела окунуться в работу, и взгляд можно было сфокусировать на планшете. Если вам что-нибудь понадобится, уже». «Уже понадобилось. Кто приедет в одиннадцать? И где находится малая гостиная? И есть ли в двери подходящая для подслушивания замочной скважины?» «Спасибо, все в порядке. Я поработаю». Герман удалился, а я принялась мерить шагами каминный зал. Узнать, где располагается малая гостиная, нетрудно. Достаточно проследить за передвижениями Ады Григорьевны, Она наверняка сейчас хлопочет, накрывая на стол. «Ну как подслушать разговор так, чтобы не столкнуться нос к носу с Германом? Или сегодня лучше воздержаться от рискованных и бессовестных поступков? Но я же невеста и должна быть в курсе дел жениха. Ага». А потом вот эта фраза. «Пожалуй, я прислушаюсь к твоему совету, тем более что особого выбора, как я понимаю, пока нет. Меня безумно злит. А еще я ревную. Не по-настоящему. Из принципа. Что за дама? Никаких сомнений, что гость является особой женского пола, приедет к Андрашову. Как она выглядит? Согласится ли распрощаться с десятью гектарами земли? Я бы не согласилась. Из вредности». А потом земля в наше время — самый верный капитал, и нечего его разбазаривать направо и налево. Нечего. Ада Григорьевна вышла из кухни, держа в руках поглаженную и аккуратно сложенную скатерть цвета озерной лягушки, и направилась по центральной лестнице вверх. Вынурнув из-за портьеры, я припустила в сторону лестницы левого крыла и тоже устремилась по ступенькам на второй этаж. Замедлив дыхание, превратившись в изящную белобумажную балерину, на цыпочках я повторила вчерашний путь и притормозила метров через десять, заметив плывущую фигуру Ады Григорьевны. Дождавшись, когда она примелькнет в обратную сторону, я бросилась на поиски той самой комнаты. Малой гостиной оказалась небольшая уютная комната, соседствующая с библиотекой, оформленная в коричнево-болотных тонах, излишне заставленная мебелью. В центре стоял уже накрытый скатертью стол и два роскошных стула. Еще немного, и здесь появятся парадные чашки, блюдца и аромат французских круассанов. «Пора уходить», — улыбнулась я, обнаружив между двумя дубовыми шкафами дверь, ведущую в библиотеку. Никогда не любила смежные комнаты, а зря. Вернувшись в левое крыло, я бы даже сказала родное левое крыло, я выбрала подходящее окно и заступила на вахту. «Скоро, очень скоро я увижу гостью Кондрашова», Наверняка она подъедет на дорогущей иномарке, неторопливо вылезет из машины, стряхнет с шубки несуществующей снежинки и походкой первоклассной манекенщицы направится к дому. Кажется, моя ревность набирает обороты. Если бы не вчерашняя метель, то вид из окна был бы лучше. Деревья, укутанные ватным снегом, загораживали практически весь обзор и на многое рассчитывать не приходилось. «Доброе утро! Во сколько вы будете завтракать?» Резко развернувшись, я встретила строгий взгляд Ады Григорьевны. «Доброе утро!» — кивнула я и растерялась. «Не знаю». «Омлет, творожная запеканка с вишней, круассаны». М -м «Да». «Принести сюда? Все сразу? А можно я позавтракаю чуть позже в кухне?» Осторожно, — спросила я, напрашиваясь на чужую священную территорию. Глаза Ада Григорьевны блеснули. Наверное, она попыталась придумать причину для отказа, но, видимо, это не удалось. Хорошо. Она развернулась и мягко поплыла к двери. Затем остановилась, обернулась, задержала на мне изучающий взгляд, прищурилась и с гордостью сообщила. Творожная запеканка особенно удалась. Отлично, поддержала я. Больше всего на свете я люблю именно творожные запеканки. С изюмом или вишней? Конечно же с вишней. Довольная моим ответом, когда нужно, я умею быть подлизой. Она ушла, а я облегченно вздохнула и вновь повернулась к окну. Сады Григорьевной, мне бы хотелось подружиться. Она здесь единственный нормальный человек, и сомнений быть не может. И к тому же я действительно люблю творожную запеканку с вишней и рассчитываю на добавку. Гости приехал в одиннадцать часов двадцать минут, чем наверняка довела Кондрашова до затяжного приступа раздражения. Припарковавшись кое-как рядом с запорошенными снегом раскидистыми кустами, Она выпорхнула из иномарки и деловито направилась к двери. Как я и предполагала, разглядеть мне мало что удалось. Даже цвет машины остался под вопросом. Не то черная, не то темно-синяя, не то темно-серая «Хонда Аккорд». И возраст гости тоже канул в неизвестность. Лица я не увидела а уверенная походка могла принадлежать как юной леди, так и весьма зрелой женщине. Единственная точная деталь описания, которой я могла похвастаться, заключалась в том, что женщина была блондинкой. Ох уж мне эти блондинки! Прямые волосы, спускающиеся чуть ниже плеч, резко контрастировали с темным мехом шубы. О, если бы ветки не загораживали обзор! Если бы неприличное расстояние! До чего же хотелось увидеть ее лицо? И до чего же защекотало в носу от странного непонятного предчувствия? Предчувствие чего? А я и не знаю, чего. Апчи, Апчхи!», Апчхи Шмыгнув носом, я отошла от окна. На второй этаж я отправилась только через полчаса. Надеясь, что круассаны уже съедены, а на тарелках теперь лежат отточенные фразы, многогранные предложения, сытные гектары столь нужной земли и банальные деньги. Неужели вот сейчас Кондрашов легко и просто получит желаемое? А, собственно, чему удивляться? Такой акуле бизнеса мало кто откажет, особенно когда на поверхность всплывет весомая сумма, украшенная нулями точно новогодняя елка разноцветными шарами и еще подчеркнутая серпантином дальнейших взаимовыгодных отношений при случае, если понадобится. Юркнув в библиотеку, я старательно помолилась о том, чтобы Герман сейчас в обнимку с блокнотом находился слева или справа от Кондрашова. Это избавило бы меня от дрожи в коленках. Андрей Юрьевич, видимо, плохо вычитали заговор на удачу. Если я за какие-то сутки вляпалась в брачную историю и научилась прослушивать комнаты не хуже стетофон-эндоскопа профессионально изучающего грудную клетку тихо отправила я бондаренко в сочувствующую речь и тут же решила его заочно приободрить андрей юрьевич я обещала вам что кондрашов будет доволен о он будет доволен его счастье будет состоять именно в том что он не поведет меня к загсу справка собираюсь ли я замуж за дмитрия сергеевича кондрашова нет Зато я собираюсь честно закончить этот проект, получить кучу денег и отремонтировать собственную квартиру, гордо пройти мимо Глуховой и Сливы Бережкова, иметь право на крупные заказы и в дальнейшем. И еще. И еще я собираюсь совсем немножко пошалить. Да, собственно, мне ничего и делать не придется. Я только буду приезжать сюда и работать. Только приезжать и работать. Мне не повезло. Германа в малой гостиной не оказалось. Зато дверь, рядом с которой я устроила наблюдательный пункт, была приоткрыта. Я здорово рисковала, но остановиться уже не могла. «Андрей Юрьевич, это в последний раз!» Прошелестела я губами и на всякий случай скрестила пальцы. Но в предпоследний. В щелку мне было видно достаточно. Половину стола, половину диванчика... Фикус на подоконнике и часть окна. Круассаны действительно уже мало кого интересовали. — Жутко приятно, что ты меня пригласил, — донесся до моих ушей кокетливый женский голос, который я сразу узнала. — Последнее время я очень занят, — ровно ответил Кондрашов. — Количество дел не уменьшается, а наоборот увеличивается. — Ты всегда был таким, — раздался шорох. Наверное, она махнула рукой. Я закусила нижнюю губу и превратилась в одно большое ухо, к которому был прилеплен один большой глаз. Улыбка и даже смех, на этот раз нервный, рвались на свободу, и пришлось зажать рот ладонью, чтобы сдержаться и не выдать себя. Сюжет закручивался так лихо, что я не могла поверить в происходящее. Я не готова была поверить в происходящее. Гостья встала из-за стола и появилась в поле зрения. Развернулась на тонких каблуках, а сменить сапоги на тапки она и не подумала. Села на диванчик и положила руку на подлокотник. Отшатнувшись от двери, я прижалась спиной к книжному шкафу и прислушалась. Смотреть на увлекательное действо мне уже было необязательно. Я увидела даже больше, чем рассчитывала. — Мне необходимо кое-что обсудить с тобой, — начал Кондрашов. — Давай, я внимательно слушаю. Ясно же, что ты пригласил меня не на круассаны с капучино. Она усмехнулась. Я улыбнулась и закрыла глаза. И тут же из темноты вынырнул яркий образ женщины, которой час назад я старательно ревновала своего жениха. Образ женщины, чей голос сейчас настойчиво доносился из соседней комнаты. Эмма Карловна Фогли, владелица роскошной картинной галереи «Тон Мотив», не утратившая в свои пятьдесят лет ни красоты, ни гордости, ни снобизма, ни страсти к жизни, ни тяги к мужчинам помоложе. В ее сумочке всегда лежат длинные сигареты с вишневым ароматом, и флакончик каких-нибудь густых японских духов. В ее шкафу куча вечерних нарядов. В ее ежедневнике косые записи на три недели вперед. А на ступеньках ее амбиций небрежно валяется огромное количество визиток с такими фамилиями, что у неподготовленного человека при беглом взгляде глаза бы на лоб полезли. Но только не у нее. Раз в два месяца она обязательно отправляется путешествовать. Рим, Мадрид, Париж. И скромная частная жизнь какого-нибудь подающего надежды художника. Раз в месяц она перекрашивает волосы, чувствует необыкновенный прилив энергии и закатывает светскую вечеринку в своей галерее. Она тонка, хитра, но не слишком практична. Эмма Карловна Фогли. Эмма Карловна Фогли. Вот мы и встретились. Почти встретились. Меня интересует твоя земля, та, что рядом с лесными полянами. А у меня и нет другой, — небрежно бросила она. Не буду врать, эта земля мне очень нужна, и я готов заплатить за нее хорошую цену. Или, если пока тебе не требуются свободные деньги, я готов предложить на выбор три других участка земли. Проволочек с бумагами не будет. А в моем слове ты вряд ли станешь сомневаться. О, я знаю твой педантизм и порядочность. Не беспокойся. И, конечно, я верю тебе. Честно говоря, в недвижимости я мало что смыслю. Эту землю давным-давно купил мой муж. Я вообще узнал о ней только после его смерти. Ты не задавался вопросом, почему мужчины умирают так рано? А я задавалась, вам нужно почаще расслабляться и больше проводить время с семьей. Дмитрий, когда ты женишься? Надеюсь, скоро. Кто она? Хм, я бы предпочел вернуться к разговору о земле. Вот теперь мне захотелось заглянуть в щелку. Отдаст или не отдаст? У Эммы Карловны Фогли всегда все непросто. Всегда с двойным дном. Всегда с многоточием. Нет, она не изменит себе. Не та женщина. Она вынет из кармана дохленькую карту и беспощадно, а главное, совершенно ненарочно, побьет козыри Кондрашова. В ее галерее даже картины висят таким образом, будто их персонажи разговаривают друг с другом через рамки и расстояние. Если нарисованный герой смотрит прямо, на противоположную картину с эпизодом например бури то в его глазах обязательно плещется страх если он видит пиршество или натюрморт то на лице радость раньше я часто прогуливалась мимо картин галереи тон мотив подбирая нужную и всегда изумлялась подобным совпадением а я знаю точно это лишь совпадение у каждого человека есть своя особенность в биографии У Эммы Карловны Фогли это обязательное случайное многоточие. Заглядывать в щелку я не стала. «Я бы с радостью отдала тебе свои десять гектаров в обмен на другой участок, но, увы, не смогу». «Почему?» — в голосе Кондрашова появилась строгая нота. «Не сердись, Дмитрий». «Она наоборот», — ответила легко. «На самом деле земля больше не принадлежит мне». «Не может быть! Я знаю точно, что...» «На прошлой неделе я подарила ее своей дочери». В гостиной воцарилась тишина, которую нарушил Кондрашов. «И зачем ты это сделала?» — не без удивления спросил он. Эмма Карловна Фогли звонко захохотала, и я ее прекрасно понимала. Куда уж Дмитрию Сергеевичу оценить столь щедрый жест? «Дима, она моя дочь!» — Боже, Дима, ты меня насмешил. — Дочь, понимаешь? А, впрочем, у тебя нет детей. И с твоим образом жизни... — Я не успел всего на неделю. Буркнул он в ответ еле слышно. — Не расстраивайся. Думаю, моей девочке тоже все равно, какой кусок земли считать своим. Хочешь, я поговорю с ней об этом? — Да, конечно. — Не расстраивайся, я все улажу. — Эма, я буду тебе очень благодарен. Она может не согласиться? — Вряд ли. В крайнем случае ты ее очаруешь и женишься на ней. Она опять звонко засмеялась. — А там уж как-нибудь договоритесь. — Мне нужна эта земля. — Значит, она будет твоей. Кто — Кто? — недопонял Кондрашов. — Да земля, земля! — вновь засмеялась Сема Карловна Фогли, а затем добавила «серьезно». — Последний раз мы с тобой виделись полгода назад, — Ты меняешься только в худшую сторону, Дима. Тебе просто необходимо жениться. И только не ищи себе подобную. В этом случае вас с Германом ожидает мучительная смерть от тоски. И пожалейте Аду Григорьевну в конце концов. Дима, нельзя любить цифры больше, чем женщин. — Мои отношения с женщинами никогда не складывались удачно, — ворчливо ответил Кондрашов. Если бы не потребность иметь ребенка, я бы вообще об этом не стал задумываться. — А вы откровенно, Дмитрий Сергеевич! — я усмехнулась и покачала головой. — Потребность иметь ребенка! Кошмар! Да чтоб вас этот ребенок обкакал и описал с ног до головы! Чтоб он срыгнул на вас хорошенько! Чтоб изрисовал фломастерами все ваши отчеты и стены дома! «Может, тогда вы замените слова «потребность» и «иметь» на что-то более теплое и здоровое?» Я заглянула в щелку. Гостья встала с дивана, посмотрела на золотые наручные часики и пожала плечами. «Мне пора. Рада была повидаться. Как только я поговорю с дочерью, я позвоню». «Хорошо», — ответил Кондрашов и твердо добавил. Эмма, я готов предложить хорошую цену. Скажи ей об этом. Дождавшись, когда сначала в гостиной, а затем на лестнице стихнут звуки, я, позабыв волнение и страх, взяла с полки первую попавшуюся книгу, подошла к добротному письменному столу, выдвинула с грохотом стул и села. Сейчас бы еще стакан холодной воды. Справка. Будущее проекта «Оникс» Будущее проекта «Оникс» весьма туманно. Кто знает, о чем мечтает нынешняя обладательница 10 гектаров земли. Сможет ли она устоять перед хорошей ценой и перед напором Кондрашова? Не имеет ли она своих целей? Нужна ли ей именно эта земля, или она готова согласиться на любую другую? А Дмитрию Сергеевичу в данном случае можно только посочувствовать. Он привык добиваться желаемого, но его мир всегда вращался на орбите бизнеса. А не потерпит ли Кондрашов фиаско, если этот самый мир перескочит на другую орбиту? Например, на орбиту вредности и капризов или на орбиту чувств, разных чувств? «Дмитрий Сергеевич, вы проиграете!» Вы — бог войны, когда речь идет о прибылях и убытках, но вы — главный безоружный, когда дело касается простого женского «не хочу». Дмитрий Сергеевич, вы проиграете. А я вам еще не говорила, что Эмма Карловна Фогли — моя мать».